Глава шестьдесят седьмая. Прошло несколько месяцев, и мы с дочкой, кажется, выкарабкались. дД. пошла в свой первый день рождения. Отец сидел напротив неё и, улыбаясь, звал к себе. Она выпустила мою руку и, пошатываясь, зашагала к нему с вытянутыми вперёд ручками и приоткрытым ротиком. Это было счастливое окончание года непрерывного плач С того дня... Она начала спокойно спать по ночам, и я расслабилась. Дочка все больше времени проводила с клелией, реже капризничала, и у меня появилось немного свободного времени. Тут-то и выяснилось, что я не готова целиком посвятить себя серьезным делам. Как будто после долгой болезни мне хотелось гулять, наслаждаться солнечным светом и красками мира, бродеть по переполненным улицам, разглядывать витрины — Но меня скопилось достаточно своих денег, и я ходила по магазинам, покупала одежду себе, дочке и Пьетро, обставляла дом новой мебелью, тащила в него всякие безделушки, в общем, тратила столько, сколько не тратила никогда. Мне хотелось чувствовать себя красивой, встречаться с интересными людьми, вести приятные разговоры, но новых знакомых у меня так и не появилось, а Пьетро не любил гостей и очень редко кого-нибудь к нам приглашал. Я понемногу возвращалась к жизни, которой жила до родов, и лишь тогда вдруг обнаружила, что телефон звонит все реже, а если и звонит, то спрашивают не меня. Ослепительный успех моей первой книги проходил, и люди теряли ко мне интерес. Эйфория освобождения сменилась тревогой, я чувствовала себя подавленной и задавалась вопросом, что дальше. Я снова начала читать современную литературу. На общем фоне моя повесть казалась мне легкомысленной и банальный. Я отложила в сторону заметки для новой книги, она во многом повторяла первую, и искала другой сюжет, в котором отразилась бы вся сложность современного мира. Пару раз я звонила в Униту по телефону и даже предложила им несколько статей, но мои тексты перестали нравиться редакции. Я потеряла связь с миром, не следила за событиями, не ездила, как раньше, по разным городам, Мне не о чем было рассказать читателю. Слог у меня был хороший, но мои суждения отличались расплывчатостью. Я как будто селилась доказать, но кому, что принадлежу к числу самых жестких критиков Коммунистической партии и профсоюзов. Сегодня мне трудно объяснить, зачем я упорно продолжала строчить эти статьи, а главное, почему меня так привлекали крайние точки зрения. Хотя я практически не участвовал в политической жизни города, а по характеру была человеком скорее мягким. Возможно, виной тому была моя неуверенность в себе, возможно, не любовь ко всякого рода посредничеству, на которое я насмотрелась в детстве. Отец работал в муниципалитете, где успеха добивались только те, кто умел вовремя подсуетиться. Ещё одна причина я не понаслышке знала, что такое нищета. Не хотела об этом забывать и считала своим долгом быть на стороне обездоленных, которым нечего терять. Кроме того, меня мало интересовала стратегия мелких уступок, которую я так прилежно освещала. Мне хотелось чего-то значительного, я часто использовал этот эпитет, что я могла бы пережить и описать. А может быть дело было в том, что я по-прежнему увидела, хоть и не желала того признавать, образец для подражания в Лиле с ее отчаянным упрямством и бескомпромиссностью. Мы отдалились друг от друга и в прямом, и в переносном смысле слова, но я стремилась говорить и делать то, что, как мне казалось, говорила и делала бы она, будь у нее мои возможности. Я перестала покупать у Ниту и стала читать лота «Континуа» и «Манифест». В последней газете печатался Нину. Тексты его, как обычно, отличались логичностью и строгой аргументацией – Они пробудили во мне воспоминания о наших былых спорах, и я поняла, что мне нужна строгая система взглядов, опора, которая положит конец моим шараханьям. Страсть к Нину осталась в прошлом, не говоря уже о любви. Он стал для меня символом сожалений о нереализованных возможностях. Мы с ним вышли из одной среды, и оба сумели из нее вырваться. Почему же я скатилась так низко? Из-за замужества? Из-за материнства? Из-за того, что я женщина, а значит, должна вести дом, заботиться о семье, подтирать дерьмо и стирать пеленки? Каждый раз, когда мне попадалась хорошо написанная статья Нино, у меня портилось настроение. А расплачиваться приходилось Пьетру. Он же был единственным моим собеседником. Я ругалась с ним, упрекала, что он бросил меня в самый трудный период моей жизни, думал только о своей карьере, а про меня забыл. Наши отношения ухудшались на глазах. Мне было страшно самой себе признаваться в этом, но это было так. Я знала, что у него проблемы на работе, но не желала войти в его положение. Хуже того, нападала на него с тех же политических позиций, что и студенты, от которых ему так доставалось. Он слушал меня с недовольным видом, часто не снисходя до ответа. Из этого я делала вывод, что не случайно, Он не так давно предложил мне помолчать, потому что я только воспроизвожу чужие клише. Очевидно, он и в самом деле не верил, что со мной можно говорить на серьезные темы. Меня это приводило в отчаяние. Я озлилась в том числе и потому, что сама разрывалась между двумя взаимоисключающими чувствами, которые схематизируя описала бы так. С одной стороны, из-за существующего неравенства для одних, например, для меня, Учеба была тяжким трудом, а для других, например, для Пьетро, почти удовольствием. С другой стороны, я считала, что учиться все равно надо, вопреки любому неравенству. Я гордилась тем, какой путь прошла, и отказывалась признавать, что все мои усилия были бессмысленны и продиктованы глупостью. Тем не менее, в разговорах с Пьетро я почему-то упорно твердила только про несправедливость неравенства. «Ты ведешь себя так?» — корила я его, — как будто все студенты одинаковы. Но нельзя ждать от людей равных результатов, если у них разные возможности. Это настоящий садизм. Я раскритиковала его даже в тот день, когда он поделился со мной подробностями ссоры с коллегой, человеком на 20 лет старше, знакомым Мариорозе, который пытался заключить с ним союз в борьбе с университетскими консерваторами. Этот коллега дружески посоветовал Пьетру не быть со студентами таким строгим, Пьетро своим обычным безапелляционным тоном возразил, что он не строг, а всего лишь требователен. «Ну, значит, надо быть менее требовательным», — уточнил тот, особенно к тем студентам, которые тратят большую часть своего времени на то, чтобы хоть что-то изменить в этой лавочке. На этом спор перешел в ссору. «Я не знаю, что именно сказал ему Пьетро, потому что он имел привычку сглаживать острые углы», Начал он с того, что принципиально ко всем студентам относятся с равной долей уважения, а затем обвинил коллегу в двойных стандартах. Дескать, тот слишком мягок, с напуристыми студентами, и слишком суров, порой оскорбительно суров с робкими. Профессор взбеленился и заявил, что только знакомство с Мариорозой не позволяет ему назвать, естественно, тут же назвал Петро кретином, которому кафедра досталась... «По недоразумению». «Неужели нельзя было вести себя осмотрительнее?» «Я осмотрителен». «Не похоже». «Я всегда буду говорить то, что думаю». «Может, тебе пора научиться отличать друзей от врагов?» «У меня нет врагов». «И друзей нет». Слово за слово, и в конце концов я перешла границы. «Именно потому, что ты так себя ведешь...» Горько сказала я... Никто в этом городе, даже друзья твоих родителей, не приглашает нас в гости на концерт или на выходные за город.